Кирзнер, один из помощников кемпа, находившийся все эти месяцы в резерве и включенный в нынешние операции впервые за 16 месяцев, после своего побега из рейха, посмотрел на часы, потом перевел взгляд на усталое лицо женщины, обернулся к молчаливому человеку, сидевшему возле двери с короткоствольным охотничьим ружьем на коленях и сказал — Милая Фройлен, давайте отрепетируем все, что вам нужно будет сделать, когда мы отправим вас к любимому, к мистеру Полу Роуману. — Кстати, вы его любите? — Действительно любите? — Нет, — ответила Криста, потому что знала, никому нельзя признаваться в двух ипостасях человеческого состояния, в любви и ненависти.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 «Почему так?» «Я перестала ему верить». «Вы сказали ему об этом?» «Каждый человек верит в ту соломинку, которую ему кидают, особенно женщина». «Тем не менее, результаты вашей работы с мистером Роуманом были поразительны. Он хорош в постели». «Кирзнер неторопливо закурил». Вновь внимательно взглянул на женщину, поняв, что она говорит неправду. Ему было известно, что к Роумену применяли особую степень допроса, и это наложило отпечаток не только на его психику, но и на физическое состояние. Когда только намечалась комбинация, ему удалось подвести к американцу джазовую певичку из «Леона». Бедняга была в отчаянии, ей не удалось расшевелить американца, а она была большой мастерицей на эти дела. Он ничего не может, это бесполезно. — Вы мне солгали, — заметил Кирзнер. — Зачем? — Я сказала вам правду. — Нет. Кирзнер покачал головой. — У меня есть основания не верить вам. — Почему? —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 «Вы работаете в разведке, а я вам служу. Точнее говоря, вы пользуетесь мной в вашем теле. Во-вторых...» Не обратив внимания на протестующий жест Кирзнера. «Во-вторых...» — жестко повторила она. «Вы можете узнать про меня то, что вам кто-то скажет. Вы можете разглядывать фотографии, сделанные потайными камерами». Или слушать магнитофонные записи, но вы никогда не поймете, что я ощущаю, когда мужчина смотрится на меня, когда он улыбается мне, обнимает, что я чувствую, когда он прикасается к моей руке или гладит по щеке. Как всякий мужчина, вы лишены той чувственности, какой обладаем мы. Мужчина чувствует и любит прямолинейно, и женщина воспринимает любовь опосредствованно. Вы, видимо, знаете, что я по профессии математик, так что если вы заменили Гаузнера и Кэмпа, или, точнее говоря, они передали меня вам, вы должны знать, что я тяготею к точности в выражениях. Ничего не попишешь? — Печать на человека накладывает ремесло а не наоборот вы бы например не смогли бы быть моим партнером простите я не знаю как к вам обращаться вы не представились а никак не обращайтесь обходились до сей поры ну и продолжайте в том же роде только хочу заметить фройлен, если вы по прежнему будете лгать разговора у нас не получится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 «Вы же устали, бедняжка!» «Я действительно очень устала», — ответила Кристо, чуть поправив волосы. «Но я бы выпила виски. Это меня взбодрит лучше, чем кофе». «Пепе?» — обратился Кирзнер к молчаливому человеку, сидевшему возле двери. «Пожалуйста, откройте бутылку. У нас там что-то стоит в шкафу». — Фройлен не взыщет, если мы угостим ее неотборным виски, как держат в баре, мистер Роумен, а тем, что есть в этом доме. Фройлен устала, тихо с какой-то внутренней тоской, — ответил мужчина. — Не надо ей пить ваше паршивое виски. Лучше я сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка. — Вы сострадаете, фройлен? — поинтересовался Кирзнер. — Что ж, я понимаю вас, фройлен, действительно очаровательно, но все-таки сделайте то, о чем она просит, а я рекомендую. Пепе съежился еще больше, снова посмотрел на Кристину с состраданием, поднялся и как-то постарчески шаркая, хотя был молод, лет тридцать от силы.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 Чувствуя в себе безнадежную, усталую тоску. Скорее бы все закончилось. Нельзя идти в темноте годы. Ночь, даже зимняя, так или иначе проходит. Но если она продолжается уже тридцати месяцев, То ждать больше нечего. И нет кого. А дважды предательницей я быть не смогу. Я же не актриса. И я люблю пола. — Да. Кизнер прикрыл рот рукой, зевнул и снова глянул на часы. — Что вы намерены сказать в полиции? — Правду? — Всю? — Да. — Стоит ли? — У меня нет больше сил. Врут, когда верят во что-то. У меня сейчас и это кончилось. Но — Но-ноу! Не боитесь, что пресса станет вас называть нацистской подстилкой. Здешняя, испанская это не станет. Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милая Фройлен. Вас освободят из здешней полиции после двух трех недель допросов, но вас вышлют отсюда, куда возвращаться? Вы же математика не писатель. Тот бы нацарапал книжонку, а не умеет из дьявола делать ангела. Но вы ведь тяготеете к точности в выражениях. Вы правы, на человека накладывают печать, ремесло, а не наоборот. — Что вам это нужно-то от меня? — спросила Криста, чувствуя, как обмекает ее тело. Ноги становятся ватными, чужими.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 Сказала криста приказав себе сжаться в кулак, затаиться, стать Сначала вы мне предложили репетировать. Потом сказали, что по Роумена убьют, не связывается. Я сказал, что его убьют, когда понял, что вы лжете, стараясь ввести меня в заблуждение по поводу ваших с ним отношений. «Если вы скажете мне правду о то, том, как вы к нему относитесь, его еще можно спасти. У нас осталось...» — он посмотрел на часы. «Несколько минут. Впрочем, если вы скажете правду, судьба Романа по-прежнему будет в ваших руках. Ибо после того, как мы отрепетируем в мельчайших деталях сцену вашей встречи, Дело, как нам кажется, закончится обручением. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы продолжать быть с нами, сделавшейся миссис Роумен. Я помогу вам, милая Фролин. Я, видимо, обязан помочь вам понять правду. Честно говоря, мы попали в засаду, понимаете? Ваш любимый заманил нас в засаду.